Когда мы столкнулись с препятствиями на радио, единственным доступным для нас выходом, как и для любой другой группы, которая надеялась насладиться успехом в первой двадцатке хит парада, оставалось всячески рекламировать и продвигать свою пластинку. В эпоху до электронных счетчиков, продаж дисков, система оказывалась очень простой. Было отлично известно, какие именно магазины посылают свои официальные отчеты с данными о продаже, и в соответствующей торговой точке посылались подставные лица для непрестанной скупки конкретного сингла. Понятно, что в конторе подобного скупщика требовалось соблюдать предельную осторожность. Стоило небрежно открыть шкаф, как оттуда каскадом сыпалась целая гора запечатанных грампластинок. Один умелец за плату в сотню фунтов набивал свой спортивный автомобиль цветами и шоколадом, после чего пускался в круиз по магазинам, торгующим грамм-пластинками, убеждая девушек за прилавками соответствующим образом искажать цифры продаж, что они с радостью делали. Сингл «Арнольд Лейн», выпущенный в марте 1967 года, достиг 20-го номера в британских чартах. Для следующего сингла была выбрана песня Си Эмили Плей и мы попытались записать ее в студии на Эбби-роуд. Там мы, однако, не сумели воспроизвести до сингла Арнет Лейн, а потому для воссоздания магической формулы притащились назад в студию Саунд Техникс, что доставило Джо Бойду определенное злорадное удовольствие. Ко времени выхода Эмили нам повезло заполучить некоторую дополнительную выгоду от запрета сингла Арнет Лейн. Думаю, радиостанции попросту оказались... Малость пристыжены, ведь их популярность могла пострадать от подобного пренебрежения новой и яркой молодежью. В общем, так или иначе, но все радиостанции дружно принялись проигрывать наш новый сингл, и через две недели мы перешли в хит-параде на семнадцатую позицию. Такое положение в первой двадцатке обеспечивало наше появление в передаче «Top of the Pops». А это, в свою очередь, ставило нас на следующую весьма важную ступеньку лестницы и сулило настоящую рекламу. Появление на национальном телевидении должно было напрямую укрепить как нашу популярность, так и нашу способность зарабатывать себе на жизнь в качестве концертной группы. Фраза героя телеэкрана гарантировала по меньшей мере еще одну сотню фунтов за вечер. Большая часть дня ушла на прослушивание, накладывание грима, глажку модной одежды, мытье и причесывание волос, причем все это производилось в прекрасно оборудованном здании BBC на Лайм-Гроув. Наша дорожная бригада быстро выяснила, что в гримерных понятия не имеют, кто конкретно является участником новых групп, а потому они тоже туда проникли, поболтались с девушками, после чего нас всех как следует вымыли, причесали и высушили феном. Редко я наблюдал столь восхитительную сияющую дорожную бригаду, как в тот вечер, когда все наши роуди радостно блуждали по коридорам BBC. Однако само шоу получилось скорее провальным. Выступление под фанеру выглядит по-идиотски даже в лучшие времена, а тогда определенно было не самое лучшее время. В особенности тяжкой работы имитация оказывается для барабанщика. Чтобы поддерживать низкий уровень звука, требуется либо полностью избегать касания барабанов, либо бить сбоку. Оба метода весьма неудобны. В более поздние годы это кошмарное упражнение облегчалось подкладыванием пластиковых тарелок и специальных подушечек. Вдобавок в студии весь адреналин выступления течет пустую, без подлинного отклика публики. В сравнении с настоящим концертом полное отсутствие восторга аудитории попросту губительно для души. Кажется, я полагал, что своим появлением на телеэкране я изменю мир. Конечно, разве мы теперь не были настоящими поп-звездами? Все, однако, оказалось совсем не так. Мир остался таким же, каким и был, а мы поехали в очередную жуткую концертную точку, где публика по-прежнему нас ненавидела. Впрочем, теперь она, по крайней мере, ненавидела нас как героев телеэкрана. На следующей неделе наш сингл подскочил до пятой строчки в чартах, так что мы опять поехали в BBC и повторили выступление. Третье появление было уже запланировано, однако Сит на наотрез, отказываясь выступать, вернее, имитировать выступление, и это было первое указание на серьезную проблему, которая ждала нас впереди. Причину подобного поведения Сид сформулировал следующим образом. Если Джон Леннон не выступает в Топ of the Pops», почему я должен это делать? Ни о каком шансе добраться до номера первого в чартах не могло быть и речи. Группа «Прокл Харум» в то же самое время выпустила свою потрясающую песню «A Whiter Shade of Pale» и никакой возможности подвинуть ее с верхней строчки попросту не существовало. Каждую неделю мы обреченно смотрели на чарты, убеждая себя в том, что теперь-то уж надо думать. Все до единого купили себе пластинку «Субайтер Shade. Однако, судя по всему, все до единого либо страдали от краткосрочных провалов памяти, либо решили приобрести себе второй экземпляр. Вокалист и клавишник группы «Прокл Харум» Гэри Брукер тогда обозревал Синглы для журнала «Мелоди Мейкер». Его рецензия на «Эмили» начиналась словами «Судя по жуткому звуку органа...» Коммерческий успех был привлекателен для всех нас, за исключением Сида. Норман Смит, который был теперь нашим официальным продюсером от фирмы «Эми», вспоминает, что во время обсуждения выбора песни «Си Эмили Плей» для нашего второго после Арнольд Лейн сингла «Сид» реагировал так, словно само слово «сингл» дурно пахло. Хотя он всегда был рад поделиться новыми интересными музыкальными идеями, все коммерческое он попросту ненавидел. Норман Смит был отряжен фирмой Эми для надзора за записью c Emily Play» в Sound Technics, а также для продюсирования сессии звукозаписи нашего первого альбома «The Pipe at the Gates of Dawn, который в марте 1967 года был начат в студии на Эбби-Роуд. После попытки, по его словам, стать знаменитым джазовым музыкантом, Норман устроился на работу в Эми по рекламному объявлению в газете «Таймс», где эта фирма приглашала учеников звукооператора. Там был заявлен возрастной потолок в 28 лет, а Норман уже находился в середине четвертого десятка, так что он скинул себе шесть лет, и, к вящему удивлению, вместе с сотней других претендентов был приглашен на собеседование. Когда один из интервьюеров спросил, что он думает о Клиффе Ричарде, который как раз в то время стал приобретать популярность, Норман отозвался о нем весьма скептически. Однако интервьюеры, опять же, к его вязчему удивлению, были склонны с ним согласиться. В результате Норман получил одну из трех вакансий ученика-звукооператора. Поначалу ему поручали разве что подмести пол, сбегать с сигаретами или приготовить чай. Порой он... Под пристальным присмотром звук оператора нажимал какую-нибудь кнопку, а затем в один прекрасный день пришли эти четверо парнишек с забавными прическами. «The Beatles» тогда впервые появились на Эбби-Роуд, и по чисто интуитивной прозорливости именно Норману поручили сделать тестовую запись, после чего он подумал, «Так-так, ребятишки, больше мы с вами не увидимся, потому что, мягко выражаясь, не очень-то вы хороши». Однако у... «The Beatles» оказалось на сей счет свое мнение. И Норману довелось записать весь их альбом «Rubber Soul». Норман всегда испытывал сильное желание стать продюсером. И когда Джордж Мартин покинул Эми, чтобы основать студию «Эйр», Норману предложили взять под свое начало фирму грамзаписи Парлафон. В ответ на шквал своих предложений – Норман получил от Брайана Моррисона указание взглянуть на группу под названием «Пинк Флойд». Норман и Бичер Стивен, который тогда как раз присоединился к Эми как глава репертуарного отдела, не сходились друг с другом во взглядах и вовсю старались очертить собственную территорию. Тот факт, что они оба захотели заполучить нас для Эми, вероятно, сыграл нам на руку, поскольку они независимо друг от друга старались добиться нашего присоединения к этой фирме. По воспоминаниям Нормана, потребовалось некоторое время, чтобы убедить руководство взять никому неведомую группу, да и аванс в пять тысяч фунтов стерлингов составлял в то время колоссальную сумму. Когда начальство согласилось, Норману было сказано, надо думать в порядке остроты, что он может заключить с нами контракт, но вся остальная его работа остается при нем. Думаю, Норман видел в нас свою возможность стать Джорджем Мартином. Как ему он был заинтересован в использовании студийных мощностей в полном объеме. Сам по себе был способным музыкантом и, к тому же, весьма добродушным парнем. Но что оказалось для нас важнее всего, Норман с удовольствием учил нас, а не старался добавить себе веса, окружая процесс работы завесой тайны. Во время нашей записи Норману помогал Питер Баун. Опытный звукооператор фирмы Эми, который тоже много лет обитал в студиях, все знал и большую часть работы выполнял сам. На одной из первых сессий, побуждаемой Питером и Эндрю, мы прогнали весь наш репертуар, чтобы выбрать номер для начала записи и произвести впечатление на наших новых товарищей. К сожалению, все они днем раньше принимали участие в одной, особенно поздней сессии. В результате, через 30 минут, Питер Баун уснул за пультом, а вскоре и Норман последовал его примеру. Учитывая нехватку у нас опыта студийной работы, нам в высшей степени повезло заполучить такого человека, как Норман. Членам группы тогда все еще редко позволяли крутиться поблизости от микшерского пульта, а порой, чтобы сэкономить студийное время, приглашали на записи сессионных музыкантов. The Beatles начали менять это положение, и их успех убедил компании грамзаписи в том, что им надо поменьше вмешиваться в процесс. Фактически, все последующие группы находятся перед The Beatles в неоплатном долгу за утверждение подобной практики, когда музыка делается самими артистами, а не конструируется для них. С самого первого дня Норман поощрял любое наше вмешательство в процесс производства. Он чувствовал наш интерес к теории и технологии записи, тогда как, по его словам, большинство групп в то время просто старалось вписаться в раскрашенный фургон Mercy саунда В ту пору, В студиях на Эбби-Роуд, официально студиях Эми, существовала странная смесь консерватизма и радикализма. У компании был крупный инженерный отдел, где конструировалось большинство магнитофонов, микшерских пультов и вспомогательного оборудования. Записи делались на четырехдорожечных магнитофонах, а затем микшировались на моно- или стереокассету работа выполнялась стажерами, вооруженными маленькими латунными ножницами для предотвращения любого магнитного излучения, которое могло повлиять на звук. Все здание было выкрашено в зеленоватый цвет, что, как мне представляется, было вдохновлено образом штаб-квартиры КГБ на Лубянке. Построенный по аналогии с BBC, такой тип организации воспитывал множество отличных звукоператоров. Они замечательно владели техникой, требующиеся для записи любого инструмента и ансамбля, для них не составляло труда записывать в один день рок-музыку, а на следующий Герберта фон Краяна с его оркестром из 80 человек. В высших эшелонах, однако, существовало жесткое разделение между классикой и поп-музыкой. Хотя поп-релизы шли бок о бок с классическими записями, персоналом, который их создавал, руководили разные круги высшего начальства. За слом этой антикварной иерархии следует отдать должное главе фирмы, сэру Джозефу Локвуду. Между прочим, всего за два года до его присоединения к Эми правление решило, что у долгоиграющих пластинок нет будущего. Поскольку аппараты для электронных эффектов еще только предстояло изобрести, империя на эбби роут владела самой, что ни на есть, обширной коллекцией инструментов, рассеянных по всем помещениям. Там стояли на готове пианино «Белл», Органы Хаммонд, клавинеты, тимпаны, гонги, треугольники, китайские лютни, храмовые колокола и ветровые машины. Едва ли не все это можно услышать на наших альбомах Piper и Saucerful of Secrets, как и, по-моему, на многих записях The Beatles. В распоряжении имелась и обширная фонотека звуковых эффектов, а также построенный на заказ, выложенный кафелем эхо-камеры, который мы особенно любили для записи гулких шагов. Хотя у меня в памяти отложилось, что запись альбома «Пайпер» прошла очень гладко, что все пылали общим энтузиазмом, а атмосфера царила самая рабочая, разве что Сид был немножко расслаблен, Норман Смит со мной не соглашается. Все было весьма непросто. Меня постоянно преследовало чувство, что я всю дорогу ступаю по тонкому льду, и мне приходилось очень тщательно выбирать слова, когда я обращался к Сиду. Он всегда был ужасно раним. Он записывал вокальный трек, а я подходил к нему и говорил, «Окей, Сид, это было отлично, но как насчет?» и так далее, и тому подобное. Но слышал в ответ только «Угу, угу». Мы снова прогоняли запись, и он опять пел точно так же. Можно было сделать сотню записей вокала и всякий раз получать одно и то же. В характере этого парня было определенное упрямство. Мы закончили все песни за считанные дни в студии, где сессии были жестко регламентированы. Трехчасовые блоки утром, днем и вечером. Строгое расписание перерывов на обед и на чай. А в оставшуюся часть недели отправились кое-где выступить. Подобная легкость записи объяснялась тем, что мы, по сути, записывали наш живой репертуар, и теперь прослушивание альбома «Пайпер» может дать примерное представление о том, что мы тогда играли в клубах «Уфо» и «Раундхаус», хотя студийные версии с жестким регламентом трека в три минуты неизбежно оказывались короче, с более четко прописанными соло.